Глава тринадцатая. «Нам надо поговорить». выдыхают так как до этого момента, кажется, даже дышать перестало. «Не возражаю?» С весельем в голосе произносит парень. «На улице холодно, поэтому предлагаю свой автомобиль». Подходит ко мне, берет под руку и ведет к передней пассажирской двери. Такое чувство, что ноги живут своей жизнью, и дрожь в коленях, кажется, резко проходит. Ведь ничего не случится, если я задам свои вопросы, сидя в салоне. Там тепло, хорошо и мерзнуть не придется. Пытаюсь мысленно успокоить себя и настроиться на нужную волну для дальнейшего разговора. Усаживаюсь на кожаное кресло, а Захар захлопывает за мной дверь. Обходит автомобиль спереди и пристраивается рядом на водительском месте. Хлопок его двери какой-то странный щелчок, который почему-то ассоциируется у меня со звуком захлопнувшейся ловушки. И движение автомобиля. И пока я пытаюсь справиться со своим волнением, мой спутник аккуратно выруливает Лексус со стоянки. И только сейчас я понимаю, что двигатель все это время работал. Захар. Пытаюсь взять себя в руки. Я просто хочу поговорить. Я слушаю, слушаю. Произносит довольно спокойно, глядя в лобовое стекло прямо перед собой. Все нужные, да и ненужные слова куда-то резко исчезают, и не могу вымолвить ни звука. Да что со мной такое происходит? Почему я никак не могу взять себя в руки? Ведь тренировалась, речь готовила, а рядом с Захаром вся моя смелость куда-то мигом улетучивается. Понимаю, что надо успокоиться и, наконец-то, задать свои вопросы. Но вырывается только один, когда я наблюдаю, как за окном мелькают неоновые вывески магазинов на одном из проспектов города. А куда мы и едем? В одно тихое местечко, усмехается парень, где мы сможем спокойно поговорить и отдохнуть вдвоем. Захар! В моем голосе появляется паника. Останови машину! Расслабься, птичка, я не кусаюсь. Снова смеется, а меня накрывает волной не только паники, но еще и злости. Что? Он сдурел? Какая я ему птичка? И куда он меня везет? Вот ведь жулик! Улыбочки, спокойный тон! А теперь я сижу рядом с ним и даже вылезти из автомобиля не могу. Не на ходу же выпрыгивать в самом-то деле. Кажется, я влипла. Причем теперь уже точно серьезно. Как ты меня назвал? Поворачиваю голову в его сторону, а он в этот момент тормозит на красный свет. Маленькая перепуганная птичка. Усмехается и тоже поворачивается ко мне лицом. И снова нет во взгляде надменности и высокомерия. Вместо них какая-то нежность в глазах. Не знаю, что там себе напридумывала, но я не бабник. Я не собираюсь тебе причинять вреда. У нас с тобой самое обычное свидание. Куда там обычно ходят? Вот именно! Вспыхиваю, как спичка после его спокойной речи. Вот точно! Хочет мне голову заморочить и сбить с намеченного плана. Ты даже не знаешь, куда повезти девушку на первом свидании. В моем голосе проскальзывают нотки раздражения. «Почему же знаю?» Усмехается в ответ, не давая мне закончить свою пламенную речь и приближает свое лицо к моему. «Так у нас все-таки первое свидание?» Одна бровь у парня ползет вверх, и я понимаю, что сама себя загнала в тупик. А все влияние Захара черт бы его побрал. Так ловко запудрил мне мозги, что я даже ахнуть не успела, как попала в сети. И как же теперь выпутаться из этой щекотливой ситуации? «При одном условии». «Выдаю быстро, так как других вариантов у меня просто нет!» «Ты ко мне не пристаешь!» «Точно?» Очередная усмешка на лице парня, а у меня сердце вот-вот выпрыгнет от его близости. Иначе свидание отменяется. Хотя и понимаю, что проиграла, все равно гну свою линию. Надо же себя хоть как-то обезопасить от его притяжения. Вот ведь гад тактику сменил. Я-то надеялась натолкнуться на пристальный взгляд холодных глаз» которому уже привыкла, а он в очередной раз переиграл меня. Договорились. Как-то слишком быстро соглашается парень, усаживается ровно на своем кресле и через пару секунд, когда загорается зеленый свет, трогается с места. А я тяжело вздыхаю от переизбытка эмоций. Птичка, ты слишком напряжена. И его пальцы касаются моей руки. Ведь выяснили же, что я не кусаюсь и даже не пристаю. Смеется, переплетая наши пальцы. Такое чувство... Что это не я сижу рядом? Левая рука тоже живет своей жизнью и даже не сопротивляется таким приятным прикосновениям. Большой палец парня гладит внутреннюю сторону моей ладони и совсем не хочется вырывать руку. Хоть воет бессилия и от своей слабости. Ну как же так, Настя? Как ты могла попасть в эти дурацкие сети? Правильно Захар сказал. Маленькая перепуганная птичка. Именно так я себя и чувствую. И, видимо, именно так выгляжу в его глазах. Приехали. Раздается голос над духом, и только сейчас понимаю, что слишком долго копалась в себе и даже не заметила, что двигатель больше не работает, фары не горят, а Захар смотрит на меня с улыбкой на лице. Ну почему мне так не везет? Почему он не может быть самым обычным парнем? Я бы, не раздумывая, влюбилась в него и отдала не только сердце, но и душу в придачу. Объект моих мысленных переживаний продолжает удерживать мою руку в своей широкой ладони и, походу, не собирается ее отпускать. Куда? Наконец-то отмираю смотрю в лобовое стекло. Отлично. Просто самое уютное место в городе. Вдвоем, говоришь, побудем? Слава богу, что это не так. Кругом будут люди, а значит, Захар точно сдержит свое слово. Я надеюсь, ты умеешь играть в боулинг, птичка. Опять он за свое. Не может просто поговорить нормально. Обязательно нужен этот ласковый тон и нежность во взгляде. Хочется громко кричать. Не называй меня птичкой. Я не хочу, чтобы ты был таким очаровашкой. Птичка, это так мило, нежно и интимно что хочется действительно расслабиться и больше не сопротивляться своему притяжению. Нет. Но ты же меня научишь? Специально задаю провокационный вопрос, чтобы у парня не было шансов отвертеться и увести меня в какое-нибудь другое место. Обязательно? Захар отпускает мою руку, выходит из автомобиля, и я наблюдаю за его движениями, пока он обходит Лексус спереди. Тяжело вздыхаю, мысленно признаюсь себе, не в силах больше бороться со своими эмоциями. Мне нравится Захар Гончаров. I het er fakt.